Глава 43. Ходячее бестье. Королева Кармила сочтётем накинула на плечи Кирика светло-коричневый плащ, словно одеяло. "И я хотела подобрать для тебя что-нибудь покрасивее, но слишком яркий наряд бы выделялся. Ох, нет, этот плащ замечательный. Спасибо вам большое". Мы с Кириком и Джоном Дэ находились в королевских покоях во дворце Термина. Два дня прошло с тех пор, как мы вернулись с континента Баркуда, и Кирика понемногу стала такой же энергичной, как раньше. Королева Кармила тоже приложила к этому руку, и отнеслась Кирика со всей теплотой, поудобно показав солдатам, что не стоит беспокоиться. Благодаря ей потермину распространилась новость, что Кирика вовсе не ужасный монстр. Когда Кирика покрутилась перед зеркалом в своём новом плаще, Джон Де сказал: "Кирика, Получить подарок от королевы большая честь. Наблюдая за их радостным разговором, королева мне сказала: "Она хороший и честный ребёнок". "Да, очень". Как будто, хмм, как бы выразиться. Кормилец улывка покачала головой. Наверное, она вспомнила принцессу Тиана, когда та ещё была маленькой девочкой. Поверит ли она мне, если я признаюсь, что я в ней реинкарнация принцессы Тиана? Раз уж она так тепло приняла Кирико, уверена, она наверняка мне поверит. Однако, что ж, бери и снова отправляйся в Гольвана. Да. Мой голос невольно подскочил. А королева ответила: "Трудится без отдыха, с ним точно ничего не случится". О, конечно, это ведь Цэя. А в отличие от меня, кормила волновалась за Сэю. И я прекрасно знала, что для нашего героя не было ничего необычного в подобной тщательной подготовке. Ах, помини чёрта. Это змея телефон. Подняв с груди земляную змею, я приложила её к уху. Листа, мне срочно надо вернуться в термин. Призови портал. Принято. Как мне велели, я открыла портал. Изра тут же появился Сэя. И как дела с крепостью? Ого, и я закончил. В прошлый раз мы с Джоном Д. едва из земли проглотили при виде крепости на юге Галвана. Её сторожила куча големов, а каменная стена протянулась далеко к горизонту. В центре всего этого находился великолепный укреплённый форт. Честно говоря, никогда не думала, что у Сэи получится создать настолько прекрасное сооружение. Мы оставили Сейо, решившего продолжить подготовку, хотя на самом деле крепость давно была завершена. Видимо, Сейо предпочёл доделать её на все 120%. Увидев королеву, Сейо шагнул к ней. "Я могу отложить эту нежить для отражения атаки". Полицейт кнулся в сторону Джона Д. Я от давления чуть не подпрыгнула. "Чего? Сейя, не могу поверить. Ты наконец решил взять с собой кого-то ещё?" А, mm, понятно. Короче, тебе нужна моя помощь. Ладно. Пока у тебя есть разрешение королевы, никаких проблем. Сей пропустил мимо ушей слова Дженеде и заговорил со мной и королевой. Он нежить. И раз уж он проклят, то не надо беспокоиться, что на него снова наложат проклятие. В любом случае, если его выведут из строя, ничего серьёзного не произойдёт. И его судьба не имеет никакого значения. Осознав жестокую правду, Жан Де не сдержался. Да как ты только смеешь говорить такое при мне? Точно, по крайней мере, на звоего по имени. Нет, это тут причём? Вы, ребята, просто хучея. Моя королева, прошу, ответьте уже что-нибудь. Я не особо разбираюсь в нежете. Можешь взять всё, что понадобится. И вы, королева, как жестоко. Сея оставался серьёзным, а вот весёлое лицо королевы выдавало её с подтрухами. Поняв шутку, Кирика громко рассмеялась. Кстати, про императора Церемоник. Интересно, он заявится вместе с проклятой армией монстров? Надеюсь, снова не разразится какой-нибудь кошмар. Пока я думала, джентэй избранный на роль спутника героя, подозвал одного из солдат, охраняющих дверь. Мне надо подготовиться. Принеси доспехи из моей комнаты. Слушаюсь. Прежде чем солдат бодрым мчался, Сэй его остановил. Эй, а захвати ещё чая. Мне он понадобится, если этот парень снова начнёт вонять, как гнилой зомби. Будет исполнено. Ну как его исполнено? Ты забыл, кто здесь главный? Доспехи намного важнее треглятого чая. На фоне крика Джона Д я заметила, что Сейптнялся молчаливо буравит Кирика взглядом. А это что за штука? А? Это ведь Кирика. Ты её разве не узнаёшь? Благодаря плащу королева нам удалось полностью скрыть металлическое тело Кирика. И я даже обрадовалась, что Сей её не признал. И это означало успех нашей затеи. Тем не менее, Сэй говорил совсем о другом. Нет надобности носить нечто настолько бесполезное. И я могу превратить её в человека с помощью искусства трансформации. Точно. Значит, селые оно снова станет девочкой. Почему я раньше не догадалась? Но Кирика чувствовала, если она полностью изменится, то мои цветочные подвески и плащ королевы станут бессмысленными. Поэтому отклонила предложение Сэя. Простите, Я хочу оставаться в этой форме как можно дольше. Ведь теперь это мой настоящий облик. После недолгого молчания Сайбер бормотал: "Ладно, поступай как знаешь. Мне, правда, жаль. Я не хотела вас обидеть. Ты кого твое решение, так что всё в порядке". В следующий миг воздух будто стал тяжелее. Краям глаз я заметила, как Сейв вдруг пошатнулся. Мистер Сейя, Кирика тоже видела что-то странное. Ты как, Сейя? Что происходит? А затем От груди Сейи донёсся звук тревоги, совсем не похожий на звонок змейи телефона. Тот же самый сигнал предупреждал нас о нападении на термин императорского машинного корпуса. Сейя выудилась под панцирь исходящую шумом земную змею. Она сильно вибрировала, поэтому нам показалось, что он качнулся. Сэйя, в Тормине что-то случилось? А нет, сигнал идёт от южного побережья континента. Значит, стилем императора пересекли море? Скорее всего. Погоди секунду. Сэйя прикрыл глаза. Он объединил зрение с земляными змеями, после чего наконец поднял веки. К берегу приближается маленькая лодка. Похоже, на ней только один пассажир. Это этот церемонник без понятия. Услышав наш разговор, королева резко повернула голову. То есть могущественный монстр, управляющий целым континентом, прибыл сюда на одной маленькой лодке, если он собирается напасть? Разве он не взял бы с собой армию? Угу, и я там же. Затем ей построил крепость. Но здесь я не могу точно сказать, император это или нет. Прошу прощения, герой. А как он выглядит? Я не знаю. Почему? И лодка слишком далеко? Сейна хмурился. Я не собираюсь приглядываться. От одного лишь взгляда на меня может пасть проклятие. Не особо охота превращаться в камень. Стой, Сейя, ты ведь не уверен, кто на лодке. Так как же тебя проклянут? Сказала я со слабой улыбкой на губах, но Сейя оставался серьёзным. В моём мире в прокате однажды появилось видео проклявшего человека, который его посмотрел. Нельзя отбрасывать такую возможность. Нет, это была дешёвая постановка, чтобы напугать других людей. Проклятое видео в прокате найти было попросту невозможно. Тем не менее, я не стала спорить, и кивнула. "В любом случае, я отправляюсь в крепость, чтобы изучить обстановку. Листа, открой портал". Я не думала, что к нам явился сам церемоник. Но происходящее казалось довольно подозрительным. Вызвав портал, я оглянулась на Кирика. Кирик, что будешь делать? Останешься здесь? Я я тоже ваш товарищ. Я пойду с вами. Громко объявив своё решение, Кирика приложила руку к груди и ахкнула, а королева улыбнулась. Мисс Багиня, не беспокойтесь о термине. Он находится под надёжной защитой големов. Кроме метава, у нас ещё осталась огромная богиня, охраняющая стена. Ладно, тогда в путь. Та штука всего лишь кучка мусора. Она не мусор. Как было сказано, я открыла портал прямо в крепость. Сэйш обнул в во ворота, а мы с генералом Акирико поспешили за ним. Оказавшись в тёмном проходе, похожем на подземный туннель в каменной стене, мы последовали за Сэй. Эй. Мы в тупик зашли. Перебермотал Джон Де, когда мы уткнулись в стену, преградившую дальнейший путь. В следующую секунду мои ноги вдруг задрожали. Чего? Меня неожиданно окутало странное плывущее ощущение, а перед глазами всё принялось мелькать. Это продолжалось ещё некоторое время, после чего резко прекратилось. Что-то вроде лифта. Мы сейчас у основания крепости. Основания Построенная сей крепость казалась настолько неприступной, что на вряд ли кто-нибудь смог бы легко ворваться внутрь. Так что я в очередной раз удивилась осторожности героя. А раз уж он обустроил себе укрытие в подвале, ещё несколько минут мы шагали по длинному подземному проходу, пока наконец не достигли деревянной двери в самом конце. Когда я вошла внутрь, удивление переросло в настоящий шок. Мы очутились в большой комнате, освещённой волшебными камнями. Всё помещение было уставлено бесчисленным множеством вёдер, наполненных водой, в которые отражались различные пейзажи вроде равнины и окрестности крепости. Кроме того, чуть дальше обнаружился каменный стол, утыканный как микрофонами, ворохом земляных змей. Комната наблюдения, созданная для борьбы с очередным императором, напоминала настоящий военный штаб. Хм. Посмотрев в одно из вёдер, сын их можился. И я заклинал ему за плечо, и охнул. Лодка пуста. Из моей камеры показала лишь пустую маленькую лодку, стоящую на берегу. Тот, кто прибыл на ней, уже высадился на континент. Странно, и я его не разглядел. Но земляные змеи предупредили бы меня о его прибытии. Сей, куда он мог деться? Угомонись. Вся территория усеяна земляными змеями. Найти его труда не составит. Сей повернулся к генералу. Джондер, твоя очередь. Отлично. Генерал вытянул изножн меч, но сей его остановил. Ты что делаешь? А, ты разве не просил меня с ним разделаться? Э нет, твоя задача найти нарушителя по камерам. И всё. Проклятие может передаваться как через зрение, так и через слух. Во-первых, ты должен его обнаружить, а затем прослушать. Потом доложишь мне обо всём. Вперёд. Я тебе что, дегустатор яда? Неважно. Просто смотри на воду. Наклонись ближе и наблюдай за камерами. Жон Дессапаску уставился на вёдро. Спустя несколько минут он медленно произнёс: "Кто-то идёт к крепости. Подходит прямо к стене. На вид обычная женщина, но с двумя лицами". тон генерала заинтересован, стал предельно серьёзным. Никогда не видел такого монстра. Должно быть, это женщина. Есть церемоник. Почему ты так уверен? Ты же не используешь изнавидения, так? Я провел исследование, но по третьему императору почти нет информации. Ты не можешь делать выводы по одному облику. Нет. Навряд ли я ошибаюсь. Это самый жуткий монстр, которого я когда-либо встречал. От неё под ногами даже трава гибнет. И несмотря на сомнения, Джон Деставался генералом и обладал немалым опытом, так что его слова звучали убедительно. Итак, как себя чувствуешь? Появились какие-нибудь симптомы? Хоть это уже, если ты о проклятии, я ничего не замечаю. Задумавшись, Сайкевнул: "Хорошо, похоже, так проклятие не работает. Жондэ, теперь свободен. А можешь что-нибудь домой?" "Я не собираюсь никуда уходить. Хватит издеваться". Ототолкнув разгневанного генерала, Сай внимательно посмотрел на воду. Я и Яекирика тоже присоединились к нему. Мы разглядели женщину в заляпанном грязью длинном платье, обратив взгляд к другому ведру. Мы смогли рассмотреть её крупным планом. У неё были длинные чёрные волосы, выглядевшие не очень привлекательно. А вот у второй главы волосы были аккуратно уложены. Как и сказал Джанте, женщины имела целых две головы при одном теле. Взъерошенная голова принялась кричать. Старшая сестрица Маника, ты снова это сделала? Голова с красивыми волосами спокойно ответила. Не я, а ты, Сирена. То только твоя ответственность. Я всего лишь выдовила шанак глаза. Сама знаешь, я и всего-то нос сломала. Чего? Они спорили о чём-то странном. Какая жуть. Что важнее, Сирена? Теперь мы должны прикончить героя, а не обсуждать мёртвый шанак. Судя по всему, император зверей Гранд Леон и машины императора Кселио потерпели поражение. Так что не расслабляйся. Да кому какая разница? И вообще, застанем ли мы этого ублюдка героя в расплох? В конце концов, мы заявились сюда в одиночку. Что ж, по-настоящему могущественное существо действует в малых количествах. Кроме того, сирена навряд ли он так удивится. Внезапно одна из голов повернулась прямо к камере. Когда наши взгляды встретились, я едва не скрикнула от испуга. Ведь герой уже слышит наш разговор. Дорожайшими пальцами я схватилась за руку Сейя. Сейя, но заметила? Ага. Стоит убрать земляную змею подальше. Думаю, 30 м между камерой и той штукой достаточно. Так далеко и вправду очень хорошая камера. Однако, прежде чем отдать земляной змее приказ, Сейя ожидонозамер. Хм, быстро. А? Стоило мне услышать эти слова? Как всё отражение в воде заполнило огромный неподвижный глаз. Я и Мыскирека так избогорясь, что громко закричали. Должна быть она подошла ближе, когда мы ненадолго отвели взгляд в сторону. Тем временем в ведре стали видны обе главы. Лицо с уложенными волосами и лицо с герошинами заговорили по очереди. Приятно познакомиться, герой. Я императрица церемоник. Нет. Старшая сестрица Моника, ты слишком вежливая. Я страшнее. Я императрица церемоник. Две головы залились злобным смехом. А сейчас я уничтожу тебя. Я отомщу за смерть моей младшей сестры Шанак. Я прокляну тебя. Я убью тебя. Ты будешь страдать, и страдать до самой своей смерти.